Никогда не забыть мне, как я обошлась с соседкой своей, Айшой. Она ведь болезненная была. Рана овдовела, муж ее, Жаманбай, умер еще до войны. И осталась она одна, хворая, с единственным сыном Бекташем. Если не болела, работала в колхозе, у себя на огороде. Коровёнку имела, тем и кормилась и ростила сына. Гекташ в ту пору был уже работником, надёжный и вырос парнишка. В тот день как раз на его прииски и ездили мы по дворам. Когда поравнялись с их двором, я спросила его: "Гекташ, есть у вас дома что-нибудь?" Есть немного, ответил помедлив парнишка, в торбочке за Петькой. Ну, ты иди принеси, сказала я. Нет, тётушка Толганай, сами пойдите, попросил он. Айша не здоровалась в те дни, она сидела на кошме, укутав поясницу тёплым платком. Айша, я пришла получить «То, что все дают», — сказала я. «Все, что у нас есть, вон там», — показала она на торбу за печкой. «Сколько есть. Не для утехи отдаешь для семян. Поле готово, сева ждет, не задерживая Айша», — поторопила я. А она прикусила губу и молча опустила голову. Ох, нужда, проклятая, до чего доводит людей. Айша, подумай. Ну, 10-15 дней тебе легче было бы перебиваться, но подумай о будущей зиме, о весне подумай. Ради сына твоего, прошу, Айша. Он ждёт на улице с бречкой. Она подняла глаза и с мольбой посмотрела на меня. Если бы было что. Думаешь, жалко? Ты же знаешь, толганай, соседка ведь я твоя. Я почувствовал, что не устоять мне перед её мольбой, но тут же отбросила в сторону жалость. Я сейчас тебе не соседка, а бригадир, отрезала я. А ты мне народа забираю у тебя это зерно. встала и взяла в руки торбу. Айша отвернулась. В торбе было килограммов 7 пшеницы. Я хотела унести всё, но не посмела и отсыпала половину зерна в порожнее ведро и сказала ей, смотряй, Ша, я половину беру. Не обижайся. Она обернулась. И я увидел слёзы, стекавшие по её лицу к подбородку. Мне стало не по себе. Я опрометчиво кинулась из дома. Ах, почему я не поставила торбу на место? Но ну, откуда же мне было знать, что случится с собранными мною семенами? Зерна набралось два больших мешка. Мы его пропустили через решето, провели очистиль от сорняков, позёрнышку перебирали. И я сама связла семена к пашне. По временить бы мне в тот день. Но ведь оставалось ещё допахать край загона, а мне не терпелось быстрее засеять это поле. С рассветом сама собралась сеять вручную. Всё было готово: семена, пашня. Всё получалось так, как задумала. Вечером вернулась я с работы домой, и что-то беспокойно стало на душе, место себе не находила. Днём я велела Бекташу и ещё одному пареньку отвезти на бричке бороны к полю. Дети, как они говорят, это дети, не совсем уверена была я, выполнили ли они моё поручение. И я сказала Алиман: "Все ещё, какая к ребятам?" погляжу, что они делают